Глава пятнадцатая Доктор Катари измерил мне давление, пульс и попросил встать на весы. «В школе всё в порядке?» — спросил он. Я кивнула. «У Селены только и разговоров, что про вашу учительницу. Миссис Прайс то, миссис Прайс все. «У Джастины то же самое», — вставил отец. Губы его дрогнули в улыбке. Доктор Катари передвинул гирьки на весах. На углу стола стояла семейная фотография. Селена и её хорошенькая сестричка в одинаковых блузках. «Можно подумать, она летать умеет», — продолжал доктор Катари. «Ох уж эти девчонки, да ещё в таком возрасте». «Стоит ли нам волноваться?» — спросил отец. «Я про приступы». Едва мы обрадовались, что она переросла. Я знала, что он обо мне беспокоится, и всё же меня терзало чувство, будто я в чём-то провинилась. «В переходном возрасте может наступить ухудшение», — объяснял доктор Катари, выписывая рецепт на новое лекарство, у которого меньше побочных эффектов. А всё из-за гормональной бури. Приступы могут начаться даже у тех, у кого их раньше не было. Доктора Катаря я знала с детства. Я сидела у него в кабинете с мамой, когда она пожаловалась на уплотнение в груди. «Скорее всего, пустяки», — сказала она, «но всё же разумнее будет проверить». «Это ведь тоже из-за гормонов?» Хотела у него спросить, но он уже выдал отцу рецепт и поднялся из-за стола, чтобы нас проводить. На обратном пути... Мы зашли в лавку мистера Перри за ветчиной на бутерброды. «Нил!» — воскликнул он, увидев отца, который месяцами к нему не заглядывал. «Ну как вы там?» «Ничего, ничего», — отозвался отец. «Двести граммов нарезки, пожалуйста». Мистер Перри поймал мой взгляд, подмигнул. «Не мешало бы тебя подкормить?» И протянул мне ломтик любительской колбасы. «Нет, спасибо». — ответила я. На следующий день я в первый раз убирала у миссис Прайс. На мой стук не ответили, и я обошла дом кругом. Миссис Прайс в толстых перчатках пропалывала альпийскую горку с кактусами. — Заходи, дорогая, заходи. Она повела меня в дом и попросила начать с кухни. Хоть на первый взгляд там всё было чисто. — Что-то я разленилась. Овы, и она указала на брызги масла вокруг конфорок на копоть в духовке. Дверцы холодильника и выключатели были захватаны, потолок засижен мухами. Чем больше я смотрела, тем больше замечала. Миссис Прайс стояла рядом, опершись о дверной косяк, и подтягивала из пластиковой бутылочки диетический молочный коктейль. Она сказала... «Смотрю я на тебя, Джастина, и вспоминаю себя в детстве. Такая же любопытная, жадная до знаний, такая же бесстрашная». «Никакая я не бесстрашная», — возразила я. «Зато выглядишь бесстрашной. Это уже полдела». Она улыбнулась. «Чего же ты боишься, лапочка?» Окунув губку в мыльную воду, я принялась оттирать электрочайник. «Потерять кого-то», — призналась я. «Кого-то ещё?» Миссис Прайс кивнула. «Мне это тоже знакомо». Вскоре она ушла проверять тетради. «Если что, я в кабинете», — сказала она. Я забежала в бельевую комнату, вылила в раковину грязную воду, почти чёрную, и вернулась на кухню мыть пол. Проходя мимо гостиной, на краю диванной ниши увидела сумочку миссис Прайс, окинула взглядом коридор. Дверь в кабинет закрыта. В сумочке оказался всё тот же блокнот с тем же красным карандашиком, тот же бумажник и расчёска. Пузырек, где тихонько перекатывались мамины таблетки. От кожи шёл звериный душок. Под моими пальцами бугрели стеснённые узоры. Крокодиловая кожа, Змеиная чешуя. Издалека нёсся упорный собачий лай, вселяя смутную тревогу. А в кармашке на молнии, вместе с крохотным зеркальцем, лежала та самая ручка с парома. «Джастина!» — позвала миссис Прайс. «Что ты там делаешь?» Я резко обернулась, зажав в кулаке ручку. «Сколько уже она тут стоит, наблюдает за мной!» «Простите меня! Простите!» — выпалила я. Голова немного кружилась, наверное, от новых таблеток. С озадаченной улыбкой миссис Прайс поманила меня в мягкую розовую диванную нишу. «Что все это значит, милая?» — спросила она. И слова полились сами собой как я увидела у неё в сумке ручку, когда мы ходили в магазин белья, как я про всё рассказала Эми, как снова искала ручку в классе и не нашла, и решила, что мне показалось. А сейчас вот она, тут как тут. «Но объясни», — потребовала миссис Прайс, «чем тебе так дорога именно эта ручка?» Я часто заморгала. «Мама подарила, а потом кто-то взял». Миссис Прайс глубоко вздохнула, прикрыла на миг глаза. «Ах, лапочка ты моя!» — сказала она. «Должно быть, извелась вся от беспокойства? Бедный ты котик!» Она придвинулась поближе, положила руку мне на колено. «Знаешь, Джастина, куда я ездила летом?» «Нет», — ответила я робко. «В Крайст, с — сказала она. — А знаешь, как я добиралась на остров Южный? — Нет. На пароме, милая. И в сувенирном киоске купила открытки. Но подписать их было нечем. И я заодно купила там ручку. Теперь поняла? Я кивнула. — Помню, таких ручек были там сотни, тысячи. По всей стране наверняка их можно встретить. Эди ко мне. Она раскрыла мне объятия, я прильнула к её груди и зарыдала. Ну-ну, милая. Чш. Не плачь. Чш. Простите меня, пожалуйста, умоляла я. Я плохая, плохая. Она стала гладить меня по волосам. Не надо. От твоих слов сердце кровью обливается. Она отстранилась, кончиками пальцев смахнула мне слёзы. «Выполнишь мою просьбу?» «Да», — прошептала я. «Возьми эту ручку в себе». «Возьмёшь?» «Да». «Вот и умница. Понимаю, это не та, не мамин подарок, но, может быть, тебе она тоже будет дорога?» «Да?» «Да». С тех пор... Я с этой ручкой не расставалась. Чтобы не потерять, каждое утро прятала её в карман школьной формы, а после школы перекладывала в карман домашние одежды. «Я так и знала, что найдётся!» — обрадовалась ими, когда я показала ей ручку. «Где она была?» «На дне сумки». И, строго говоря, я не соврала. «Ну что, люди?» Возвала из глубины класса миссис Прайс, и мы все как один обернулись. Она так и сияла. Радость била через край. «Вы, конечно, помните, что случилось со Сьюзом, продолжала она. «Что у неё с лапкой? А теперь подходите, смотрите». Все повскакали с мест, задвигали стульями. Один Карл не шелохнулся. «Что с тобой?» — спросила я. «Глаза мои на это не смотрели», — буркнул он. «Карл!» — позвала миссис Прайс. «Подходи и ты. Хочу, чтобы все видели. Это же чудо!» В последней неделе мы бросили наблюдать за Сьюзен, всякое желание пропало. Но теперь миссис Прайс подзывала нас к аквариуму, сияя улыбкой. Сьюзен плавала рядом с глиняным горшком, трепеща жабрами, и смотрела на нас золотистыми глазами-бусинками. «Ну что?» — спросила миссис Прайс. Первой заметила Ванесса. «У неё новая лапка отросла!» — воскликнула она, тыча пальцем в стекло. Мы с криками сбежались посмотреть. И вправду на месте отрезанной лапки каким-то чудом взяла да и выросла новая... Все пять тоненьких, безупречных пальчиков на месте, как будто так и было. «Это не Сьюзен», — сказал Джейсон Моретти. «Да, это, наверное, другой Аксолотль», — кивнул Джейсон Асофа. «Она её подменила». «В чём дело, Джейсон?» — встрепенулась миссис Прайс. «Это не Сьюзен», — повторил он. «Вы её подменили». «Зачем мне так поступать, люди?» «Зачем мне вас обманывать?» Никто не знал. «У Аксолотли есть удивительные свойства», объяснила миссис Прайс, «отращивать новые ткани». «Это чистая правда. Перед вами одно из чудес Господних. Отрежь Сьюзен лапку хоть тысячу раз, все равно отрастет. Даже если ей удалить часть позвоночника, у нее вырастет новый, и раны». «Заживут без следа? Да хоть вырежь ей сердце, кусок. Через несколько недель всё будет как новенькое». Я украдкой взглянула на Карла, который успел протиснуться к аквариуму и, улыбаясь во всю ширь, толкал локтем соседа. «Видал? Видал?» «На самом деле», — продолжала миссис Прайс, пользуясь случаем нас просветить. Ещё в древности ацтеки заметили невероятную способность Аксолотля к обновлению. По их легендам, Шалотль, бог огня и молнии с головой пса, провожал души в мир иной, а по вечерам сопровождал солнце, когда оно спускалось в мир мёртвых. Когда другие боги решили принести себя в жертву солнцу, Шалотль так сильно плакал, что глаза у него выпали из орбит, и избежал гибели, превратившись в земноводное, в аксалотля. Миссис Прайс широким жестом указала на аквариум. Я наклонилась поближе, прижала к стеклу палец. Сьюзен поползла ко мне по плоским камешкам, и новая лапка служила ей исправно. Сьюзен с глазами цвета солнца. Сьюзен, вечный детёныш. Она ткнулась мордочкой в стекло и, сообразив, что мой палец есть нельзя, отплыла подальше. По ту сторону аквариума Джейсон Дейли, положив руку Карлу на плечо, стал что-то говорить про зомби. Карл отмахнулся, посмотрел на меня сквозь серебро воды, и лицо у него вновь сделалось серьёзным. «Я хотела, чтобы он улыбнулся в подтверждении того, что наш проступок сведён на нет». Но, возможно, он смотрел вовсе не на меня. Даже сейчас я иногда почему-то думаю о Сьюзен, о том, как она отрастила новую лапку и как миссис Прайс обставила это чудо. И хоть наверняка её давно уже нет на свете, всё равно я представляю, как она до сих пор возрождается, отращивает вместо повреждённых органов новые и живёт вечно.